Утром в Кобыле и Городище, оттуда в Луги, поехал сын староста созывать народ, дабы подсобили поставить пару срубов для прибывших. Заодно планировалось купить излишки сена и продовольствия. На все было выделено две гривны серебра, двуручная пила, да десятка топоров. Сам Гюнтер отправился в сопровождении Захара на остров, так сказать, пощупать все своими руками, и вернулся к Кобеле. Само вол ближе к речу. Годы учёбы не прошли даром. Швабец не был ни архитектором, ни горнорудным инженером, но полученных знаний хватило, чтобы сделать вывод: теми силами, которыми он располагал, строительство не потянуть. Три версты, отделяющие восточную оконечность острова Городец от причальной деревни, были существенным недостатком. Преодолеть его можно было только наличием крупнотоннажных лодок, кое их тут отродясь не было. С камнем для замков Стоффин определился, сделав несколько сколов в скальной породе на южной стороне острова. Фундаментные блоки можно было тесать на месте. С производством извести проблем тоже не должно было быть, подходящего материала в избытке. Оставалось наметить фронт работ нанять с полсотни людей и приступить к расчистке и строительной площадке. Нюра встретила любимого в доме старосты, напоила травяным отваром и подъемла чугунок с кашей поближе к Гюнтеру. «Что приуныл?» — спросила девушка, присев напротив. «Место для дома нашел. Красота такая, что словами не передать, только ничего не выйдет». Чтоб построить всего одну главную башню, потребуется тридцать каменотесов. Штауфин зачерпнул ложкой кашу и подул на исходящую паром еду. А ведь нужна еще известь, песок, железо, подъемные механизмы. — Надо папеньку попросить, у него в Орешке три артели работают. И как ты представляешь себе их привезти сюда? Война идет. Ну что ж. Мы же доехали, а я никак не будет доберутся, с девичьей простотой ответила Нюра. Девочка моя, даже если они не смогут приехать, их надо кормить, защищать, и обеспечить всем необходимым. Скретнота не сделать. Рано или поздно сюда нагрянут орденцы, а я для них только крест носится, хоть и из знатного рода. Ты умный, что-нибудь придумаешь? Найми ей дружину, у тебя много своего серебра, на это хватит. Нюра встала из-за стыла, подошла к печке и достала оттуда еще теплый пирог. Думаю, нам придется возвращаться в Псков. Людей можно найти только в большом городе. Я напишу письмо домой, за деньги и родственники помогут. Гюнтик, пока письмо дойдет, пока соберутся, настанет конец лета. Я с утра тоже без дела не сидела, Нюра хитро улыбнулась. Погуляла тут, посмотрела и нашла место, где можно построить дом. Деревянный сруб можно возвести за день, а развалит его ещё быстрее. Строить надо только из камня, сыронив в голосе, ответил Штауфен. Помнишь сказку про трёх поросят? Я раз ей сказала деревянный. Возведём башню, как на картинке, а потом папенька пришлёт каменчиков, и построимся где пожелаешь. Пойдём, посмотрим, что это за место, пока солнце не зашло. Гюнтер встал, отломил кусок пирога, накинул шубу на плечи и стал дожидаться, пока день сеньюра. Сопроводить молодых вызвался Захар, успев нагнать парочку на выходе из деревни и не потому, что заплутать можно было. Девушка повела своего мужа в сторону грота, где хранились запасы мёда. Староста заметно нервничал, ибо не сомневался, что в случае обнаружения тайного склада тот будет разграблен. Так случилось в Луках и в Кобылием городище, когда там хозяин чемец. Я тут рядышком обозначил себя, Захар. Спрашивайте, если что непонятно. Забравшись на холм возле причала, Штауфен осмотрелся. Это было одно из двух мест, где присутствовала возвышенность, и единственное с крутым склоном, ведущим к воде. Все было идеальным, поэтому закрадывался вопрос, как он сразу не заметил этот холм. — Захар! — Что здесь раньше было? — крикнул Гюнтер, соборождающий ему старость. — Тут! — тут! Да ничего не было. Идол стоял как раз на том месте, где Жанк твой снег разгребает. Значит, лучше места не найти. Предки обо где идола не ставили, размышлял Штауфен. Гюнчик, смотри, что я нашла. Юра подняла над головой какой-то предмет. Есть люди, к которым находки просто липнут. Дочку Пахомоиляча было из этой категории. Ее можно было отправить в магазин за хлебом и не давать денег. Все равно по дороге найдет. Единственная беда в этом даре, что фортуна не разбирается. Какие вещи могут принести пользу, а какие вред. Дорогая, что там у тебя? Гюнтер подошел вплотную к любимой, поцеловал в щеку и принял из ее рук рукоять на жабе из лезвия. Клинок давно съела ржавчину, а вот... Золотая пластина на кости с выпуклыми буквами древнерусского алфавита сохранился. Сколько лет пролежал нора в земле, почему она извергла его из себя, одному Богу известно. Дядя Алексей из это даст десятый кольчук. Он мне как-то говорил, что собирает подобные старые вещи. Не уразбала находку и сунула её в сумочку, перекинутую через плечо, отдавая взамен Гюнтру пирожок. Ну твой водяди, наверное, что-то с головой, раз на такой обмен пойдёт. Может быть, да только латы, что тебе так понравились, он привёз? Да и многое другое, Нюра прикусила язык. Некоторые тайны нельзя было рассказывать никому. Почему ж не обратил внимания на последние слова? Лата и Гён тру приодились на следующий день. Старший сын Захара с таким же именем, что по делу семейной традиции, возвращался из Чудской рудницы. Решив срезать дорогу, направил сани через замёрзшее болото и сделал это вовремя. Отряд ливонцев всадника во главе двигался по главному тракту в сторону Самовы. Оккупанты шли без обоза, на леске, с явной целью пограбить. Мысль о том, что новый хозяин земли для ливонцев свой, Захар отбросил сразу. Ёнтер был хоть и одет в наземную одежду, говорит по-нашему, обычаи уважает и чтит жена вообще новгородка. Ясное дело, наш, русский, а эти враги, надо успеть предупредить. Захар сбросился на саней и поспешил на лошадку. Опередив Ливонцев на целый час, сын старосты влетел в деревню, как стрела, выпущенная из лугового лука. "Ливонцы идут, прячьтесь!" закричал юноша, забегая в дом. Шума тохи не было. Штольфен подробно расспросил у смышлёного пацана всё, что он видел, и дал команду собраться всем мужчинам во дворе дома старосты. Спустя полчаса он произнёс речь перед смолянами в церкавческих латах и на коня. Слушали его раскрыв рты от удивленья. Подобных до успехов местные жители никогда не видели. Казалось, что на лошади, покрытой кольчугой, сидел железный человек. Потому как находившийся рядом со штауфеном Федот в байдане с зеркалом, держащий в левой руке треугольный щит, а во второй трёхцветное знамя с двумя медведями, До этого момента был образцом для латника и как минимум втрою уступал гюнтеру по количеству одетого на себя снаряжения. Их всего 15 человек. В бой без команды не вступать. Попробую договориться. Если нет, то резать всех. Никто не должен уйти. Может, откупимся, тихо произнёс кто-то из толпы. Кто сказал? Рыцарь стал всматриваться в лица ополченцев, стремясь найти человека, давшего слабину. Захар старший вдруг выхватил из-за пояса топор и потряс им перед соседями. Не будем откупаться. Во-первых, нечем, а во-вторых, вспомните, что леонцы унесли в Кабылем городище. Как потом три бабы утопились, суда не выдержав. Тот трусит, может свою жену Раздеть и перед домом выставить, чтобы нехричью сподручнее было. А я свою ингу не отдам. Молодец, Захар. Меня Гюнтер тоже никому не отдаст. Жалую тебе кольчугу с каской, — прозвучало за спиной у старосты. Нюра стояла на крыльце, подобно амазонке, и только вместо лука в руках был маленький арбалет, а вместо туники — короткий полушубок из-под которого эффектно выглядывали кольчужные чулки. За такую красоту мужчина будет биться до смерти. Самолвия не воодушевились. Мало того, что новый хозяин — железный витязь, так и женка у него — воительница. Каждый представил свою любимую на месте Нюры, и силы удистерились. Хана Ливонсу! После взятия Пскова всем, кто воевал за орден, были обещены земли. Католические идеологи бросили клич по Европе, призывая к переселению на восток. При всём многообразии всяческих безземельных младших сыновей феодалов, желающих было недостаточно. Угодья оказались скудны и малозаселены, а также требовали значительных капиталовложений. Вследствие этого Гюнтеру И до стел из такой лёгкости в чащ заболочной земли с выходом к озеру. Да только братья рыцари, давая грамоту на владение, не собирались ждать окрепления, пришло швабцы, не имеющего кордину, никакого отношения. После отъезда Штауфена из Пскова, вслед за ним был послан отряд под предводительством полубрата. Англичанин Уинстон присоединился к кордину полтора года назад. Никто так не ненавидел славян, как он. Причиной тому была тайная страсть к азартным играм. Третий сын зажиточного землевладельца Черчилля проигрался в кости новгородскому купцу в пух и прах, в чем последней ставкой была одежда. Профуков кон, Уинстон поставил свою долю наследства против торговой ладьи русского. Когда у него выпало 11 очков, возриковал. На в городе смыслно пообещал пудовую свечу софийскому храму. Потряс стаканчик и выбросил 12. В итоге Уинстон сбежал, так и не считавшись по долгам. Но с тех пор в каждом, говорившем на славянском наречии, видел заклятого врага, или ж киевлянин огрызкой чем-то приглянулся ему. Так и сошлись на почве ненависти два негодяя. И теперь тринадцать кнехтов Огрызков и Инстон подходили к самолвии с целью отнять у Швабца весь его обоз. Самоуверенные оккупанты миновали дворы рыбаков, и по натоптанной дорожке вышли к небольшой площади перед домом староста. Створки были распахнуты, приглашая незваных гостей пройти внутрь. — Огрызка, проверь, — распорядился Уинстон. Киевлянин вбежал во двор и замер, уставившись на Нюру. «Эй, какая кроля!» — облизнулся мерзавец, старащийся на девушку. «Иди к папочке!» «Что там?» — раздался голос Черчилля. Нюра приложила палец к губам и навела арбалет на перебежчика. С левой стороны дома с копьем на изготовку выехали Гюнтер и Федот со знаменем, скрывавшиеся топоры до времени за клетью. С другой стороны появились ополченцы во главе с Захаром, наперевшим поверх тулупа по новый кольчуг девка на крыльце с самострелом ответила грызко второе предложение произнеся шёпотом я замолчал как рыба выброшенная на берег только изянки вылпил ничего не подозревающий инстен вехал в ворота кнекты последовали за ним потирая грязные лапы предвкушая грабёж Если бы Кьявлянин не распускал свой поганый язык по поводу привлекательности Нюры, то, возможно, Гюнтер и поговорил бы с Черчиллем. Но теперь кровавый туман окутал глаза швапцев. Какой-то шморчок возжелал его любимую, и теперь умрут все. Штауфен пришпорил лошадь и через секунду, не проронив ни слова, пронзил отглячайно копьём, словно толстую болотную жабу. Одновременно С ударом мужа в огрызка выстрелила девушка. Метила в причинное место, но и Кивлянин успел развернуться, и болт, пробив тазовую кость, торчал оперением, как хвостик. — Задай им жару, юнтик! — закричала Нюра, выхватывая саблю из ножен. Услышав слова жены, Гюнтер дал стороне угля. Пройдя сквозь толпу кнехтов, Железный Витязь развернул лошадь, отрезая путь к отступлению — и стал разить неприятеля, не заботясь о своей защите. Кто-то пытался ткнуть его копьем, ранить коня, но броня выдержала. — К папочке, — говоришь, — я тебе покажу папочку. Полуторный меч сверкал на солнце, как лопасти, пошедший в разнос безумно вращающейся мельницы, с каждым витком орошаясь снег кровью. Самолвином практически никого не досталось озверевший штауфен разбросал отряд орденцев, и те бросились в разные стороны, попадая под коль и дубины местных. Захар только и успел, а окрасить топор кровью, да прочитать про себя отчинаж, как всё закончилось. Юнтер, тяжело дыша, смотрел по полю боя с лесकाने. Во дворе, держа окочужную ножку на голове огрызка без шапки стоял инюра. Сабле было поднято на головою. Девушка улыбалась и, глазами полными восхищения, смотрела на своего любимого. — Гюнтек, ты мой король! — Нюра воткнула саблю в снег и побежала к Штауфену, бросаясь в его объятия. Стоявший рядом Захар чуть не прослезился. Нечасто девушки так открыто демонстрировали свою любовь к избраннику. Тут он обратил внимание на стекающую кровь с лезвия воткнутой сабли. Зека не просто вогнала болт в задницу огрыз с канат цикла ему голову, что и взрослому мужчине не всегда по чил. Ох, поди. Кого ты послал по нашей душе? Кем же вырастут их дети, подумал Захар, потом он без гордости посмотрел на дверь своего дома, откуда подглядывала за мужем Инга. На следующий день Гюндр собрал вече. На месте вчерашнего боя присутствовали все жители деревни. Даже маленькие дети пришли, играя в сторонки с деревянными мечами, причем у многих девочек в руках были кривоватые палки. Слово взял Гюнтер. — Отряд вооруженных воинов в любой момент может прийти в деревню и взять все, что захочет. Вчера мы победили. Многие получили оружие. Но из ливонцев будет в два раза больше. Штоффин сделал паузу, давая возможность переварить сказанное. Огородиться надо, крикнул Игнат, предложивший недавно откупиться. Правильно. А да только не совсем огородиться. Нам надо построить замок, за стенами которого в случае опасности можно укрыть женщин и детей. Камня потребуется много, но ещё больше нужно дерево, а больше всего этого вашего труда. Я не прошу помогать мне, помогите себе сами. Гюнтер замолчал, взглянул на старосту ища поддержки. — Слово дайте сказать. Захар вышел на центр площади, снял шапку и поклонил соседям. — Говори, Захар! — раздались голоса самолвен. — Мы рыбаки, не вои. Три дня назад к нам пришли новые люди. Что они умеют делать, мы не ведаем. Однако беда за ними сразу нагрянула. Гнать, гнать чужаков, закричали коренные жители. Не гнать. Наоборот, привичать. Чем нас будет больше, тем лучше. Вспомните, как радовались летом, когда меченую ловь за езжему купцу продали. А ежели строк поставим, то к нам каждую пятницу приезжать станут, торгу устраивать. Разве это плохо? Вече замолчало. Семьи рыбатской деревни жили исключительно со своего промысла. Поймав на двух аршинах налимов, засовывали в бочку с водой и везли в Псков. Но рыбаков было много, а купцов, дававших справедливую цену, по пальцам пересчитать. Так что зажиточной деревню назвать было нельзя. Помимо налима в озере отлично ловились судаки, щуки, лещи и окуни. Иногда подался жирный сиг, его коптили. Партию копченого сига и купил не весь откуда появившийся коммерсант, на серебро которого, добавив и с накопленного, смогли приобрести корову. Идею с организацией ярмарок подсказала Нюра. Все, что касалось торговли и рекламных технологий, девушка так что выучила на зубок, но и отчасти воплотила в жизнь. Две дочери плотника Тимофеева вовсю жили в платье в Новгороде, работая по очереди за швейной машинкой, установленной в двухэтажном магазине рядом с Лавкой Ильича, и уже сами подумывали заводить себя ученицам. Пахомовна консультировала только самые ответственные заказы, где стоимость готового изделия можно было сравнить с воинским доспехом. Вот и теперь... Едва отойдя от военных событий, сидя вечером за столом, Нюра поведала Захару, как устроить торговый центр. Для этого нужны были две вещи. Надежные склады в виде стен замка и пары смышлёров-купцов, рассказывающих о прелестях нового торгового места соратникам по цеху. — Да кто сюда приедет в глухомань-то нашу? — возразил тогда Игнат. Тот же получил ответ. — Какой ж ты непонятливый! Хоть и лодка у тебя самая лучшая. Купчишка, ежели почувствует лишнюю куну, сорок верст отмакнет, дабы ее заполучить. А если он будет знать, что тут силы есть, добро его оберегающее, то только сюда ездить и станет. Захар натянул шапку на голову. Все, что он хотел сказать, произнесено. Вечер решила оказать помощь в строительстве замка. Если Гюнтер исходил из военных соображений, то самомолвиние сугубо из экономических. По существующим законам оккупированной территории Псковских земель Штафен был в роли мелкого наместника ордена и де юре устроить укрепление не мог. Откуда он возьмёт деньги на стройку, если по уставу денег у него быть не должно, а план любого мероприятия утверждается советом. Бурет, да и только Однако реальной власти в подобных самоуместах тевтонс не имели крестоносцы могли провести карательную акцию по ограбить но насадить свои порядки оказались не в силах почему законом руководство ре старо если народному собранию был неугоден наместник то и решения его не выполнялись швабец вечером после сражения много и узнал о самоуправлении и новечь был просто героем-витязем, обязанным защищать Самолвин от неприятелей. За эту защиту ему полагался оброк и бесплатное кормление. То есть, не имея лишних средств, Гюнтер с трудом мог содержать себя, жену и одного слугу. Вот такое поместье ему досталось. Одного ещё не знали самолвинцы, что Штольфина было начихать как на законы ордена, так и на принципы местного самоуправления. Структура жёсткой вертикали власти при Кана могла эффективно справиться в этом регионе в перспективе называемом княжеством. Но на данном этапе становление руководства само можно было тем, что работало.